Их с Настей свадебных денег как раз бы хватило на ужин в одном из них. Поэтому они сидели на причале, свесив ноги вниз, и наблюдали, как гондольеры укрывают от ночной влаги свои гондолы, а припозднившиеся катера и небольшие парусные яхты покидают беспокойные воды Венеции. На город Святого Марка опустилась тишина. Кирилл обнял жену за плечи и притянул к себе, зарылся носом в макушку. И прикрыл глаза. Они сделали это. Стали мужем и женой. И теперь пьют тёплое шампанское прямо из бутылки, сидя на причале Сан-Марко. Настя повернула голову и нежно коснулась его губ своими. Кир прижал её крепче. Ты можешь поверить, зашептала его жена. Мы одни в самом центре Венеции. Ну, не совсем. Усмехнулся Кир и сделал большой глоток. Ещё пара тысяч китайцев спряталась в тени дворца Дожей. Пообещай мне, что мы вернёмся сюда ещё, попросила Настя. Зачем? удивился Кир. За пару дней город тебе надоест. Я хочу приехать сюда ещё, потом, чтобы понять, что ничего не изменилось. что мы всё сделали правильно. А сейчас ты не уверена. Хиднул уточнил Кирилл и поцеловал её настойчиво, крепко, стараясь отвлечь от странных мыслей. Но она отстранилась, повернулась в его руках и вновь зашептала требовательно: "Обещай, Кирилл, слышишь, что через 3 года мы вернёмся именно сюда". Анна была сейчас бесконечно красива в простых голубых джинсах и свободной белой блузе. Несколько светлых прядей выбились из аккуратного узла на затылке. Кир поймал одну из них и пропустил между пальцами. От древнего города за их спиной вило дневным жаром. И ещё чем-то неизведанным. В конце концов, одно маленькое чудо сегодня уже случилось. Они женаты. Почему бы не превратить в сказку всю их жизнь? Он сжал её ладонь и мягко коснулся тыльной стороны губами. Прошептал: "Насть, я люблю тебя". "А я тебя". Она улыбнулась. "Так, обещаешь?" "Обещаю".